Глава 33. Флейшман. Нежданный союз. «Вот и след Ягуара! Вот и след!» – пробормотал командор. Больше в селении так отметиться было некому. серы не в грош не ставили чужую жизнь. Здесь же им выпал шанс выместить накопившуюся злобу на тех, кто не мог дать им сдачи. Последнее было понятно даже такому бездарному следопыту, как я. Пираты явно прежде вошли в селение и уже потом начался бой, а никак не наоборот. Не было тут никаких следов штурма. Ни малейших. Собственно, боя как такового не было тоже. Была резня, сопровождавшаяся насилием над женщинами и грабежом. И Я не мог этого доказать на примерах, не криминалист, однако кожей чувствовал, что прав. Скажу иначе. Увиденное чем-то напомнило мне наш остров после внезапного нападения пиратов Фрейна. Разве что трупов здесь не было. Их наверняка успели унести пришедшие позже соплеменники, дабы похоронить согласно обряду. Не знаю какому, только ни один народ не оставляет тело умерших на потребу зверям и птицам. Время же у тех, кто на нас напал, было. Трагедия явно произошла на пару час... не пару часов назад, да и вообще не сегодня. И я бы предположил, что вчера, хотя кто знает, в последнем уверенности я не чувствовал. «Что будем делать, Сережа?» – спрашиваю Командор, Шрам на щеке нашего предводителя на набух красным. «Это не сулит ничего хорошего Ягуару и всем, кто побывал здесь с ним». «Делать?» – командор недобро ухмыляется. «Враг моего врага – мой друг, пусть даже временный». «Понимаю и принимаю мысль». «Передай всем, чтобы ничего в поселке не брали. Привал. Остановимся чуть в сторонке. Ширяю выставить часовых». Первыми не стрелять, приготовить обед и приведите сюда пленного. На лицах оказавшихся поблизости моряков возникло легкое недоумение, почти сразу сменившееся пониманием. Тактика «разделяй и власту, возникла задолго до нас. Тем, кто ходил в дальние рейды на испанца, уже приходилось налаживать отношения с попавшимися по пути племенами. Не по доброте душевно, исключительно из-за практических соображений. Брать в детей природы все равно было нечего. Так зачем вступать в напрасные стычки? Странно, Ягуар этого не понял. Или же его люди изголодались настолько, что готовы убить любого из-за куска хлеба? Или в конец озверили от пути, да и вообще всех последних событий? Никаких котлов мы с собой не брали. И обед представлял зажаренное на костре копченое мясо. Еще из тех запасов, которые мы сделали в захваченном городе. Пока разводили костры, привели пленника. Был он совсем молодым, вряд ли старше 20 лет. Лицо справа покрыто коркой подсохшей крови. Левая нога перевязана. Собственно, именно из-за этой раны он и попал в плен. Вовремя не успел убежать, а тут его взял в оборот Григорий. Руки у пленника, на всякий случай, были связаны спереди. Но даже связанный он умудрялся сохранять некоторую гордость и достоинство. Страха в его глазах не было. С языком разобрались? спросил Кабанов. Троев фребустеров и аркаша являлись не только охраной, но и переводчиками-любителями. Калинин потупился. Сам он, в отличие от своих компаньонов, ни одного туземного языка не знал. Дюжий матрос, вспомнится, к Грегори покачал головой. — Нет, командор, мы все перепробовали. То ли не понимает, то ли не хочет понять. Жаль. Кабанов шагнул к пленнику, на ходу извлекая один из метательных ножей. Грегори посмотрел понимающий. Мне показалось, матрос решил, что сейчас будут применены более доступные методы лингвистики. Командор одним движением перерезал веревки. Индиец сразу принялся потерять руки, восстанавливая нарушенное кровообращение. Ни удивления, ни радости по случаю избавления от пут он не высказал. Ни словом, ни жестом, ни даже мимикой. Точно так же он не стал ни нападать, ни убегать. Лишь стоял, тер руки и ждал дальнейшего. «Пойдем». Командор дружески коснулся плеча индейца и подтолкнул ее к ближайшему костру. «Мясо скоро будет готово!» «Я понял мысль кабана. У многих примитивных народов человек, с которым ты разделил трапезу, уже не мог считаться врагом». Юноша прихрамывал, однако, не очень сильно. То ли демонстрировал презрение к боли, то ли ранение было легким. «Он, отпротянул твоему куска жареного мяса, индейец отвернулся. Тогда мы стали дружно уговаривать его» засунуть в руки ветку, послужившую импровизированным шампуром и одновременно вилкой. Кончилось это тем, что индейец сдался и принялся за еду. Надо сказать, что не только мы, выраженцы более гуманного века, но и суровые пираты смотрели на юношу доброжелательно. Злости к индейцам не было. Даже двое наших убитых не вызывали чувства отмещения. Наверное, все так привыкли к смерти, что она уже не казалась достаточным поводом для ответных мер. «Ну вот и ладненько», — удовлетворенно кивнул командор. «А теперь ты свободен», — рука кабана писала полукруг, мол, ступай куда хочешь. На лице юноши впервые промелькнуло удивление. «Не знаю, как местные туземцы поступали с пленными, каннибализма здесь вроде бы нет, приносили в жертву богам или просто убивали для профилактики, или превращали в рабов. Хотя попадись в наши руки ягуар или куршун, они бы легко не отделались». Не сразу, однако, юноша поверил. Он встал, попробовал сделать шаг. Но тут командура кликнул «Подожди!». Сергей извлек нож, зачем-то потрогал пальцем лезвие и протянул уходящему рукояткой вперед. «Вот, возьми, пусть будет на память». С точки зрения дикаря, подарок был королевским. Надо всю жизнь иметь дело лишь с камнем, чтобы понять ценность хорошего кинжала. И что по сравнению с крепкой сталью, какое-то там золото. Даже плохое оружие намного лучше хороших украшений. Плохого оружия у командура не было. Ближе к вечеру мы сидели у костра неподалеку от лагеря и вели, вели неспешную беседу. Большая часть дня прошла в ожидании, зато потом оно было вознаграждено сториц. Из джунглей бесшумно вышли четверо мужчин, и командор первым отправился им навстречу. Теперь на нейтральной полосе нас было восемь. С той стороны немолодой, однако очень крепкий мужчина, судя по отношению к нему остальных вождь. Другой мужчина несколько помоложе, исполнявший обязанности переводчика, и двое не то воинов, не то младших вождей. Одеты наши гости были в одни набедренные повязки с непокрытыми головами, <coughs> да с другими повязками на лбах, дабы длинные черные волосы не лезли в глаза. У каждого из четверых было копье. А теперь еще после подарков командора вдобавок по ножу. На этот раз не, не из перевязи, а из мешка. Сергей любил таскать на себе запас оружия. В противовес индейцам мы были в камзолах, ботфортах, треуголках. дав придачу при шпагах и пистолетах. Короче, в повседневном наряде цивилизованных людей. Мы – это командор, я, Гранье и Калинин. Сергей решил, что количество человек с той и другой сторон должно быть одинаковым. Свиту он составил с расчетом. Жанжаку жаку доводилось иметь дело с индейцами. Аркаша служил переводчиком, и только я был не сбоку припека, вероятно, как свой человек. Сорокин, Ширяев и Владимирцев обеспечивали охрану лагеря. Певческие таланты Жени здесь были не к месту. Вот меня и угораздило оказаться в роли дипломата. С той стороны говорил вождь. Говорил он на своем языке. толмач индейц переводил сказанное на ломаный испанский. И уж потом Аркадий повторял то же самое на русском. Потом Кали... порой Калинин терялся, извинялся, что испанские индейцы неточны, и тогда Гранье в меру сил помогал ему с переводом. Только на французский язык. И еще хорошо, что мы не переступили границу Бразилии, а то к языкам добался бы португальский, а это уже слишком. От этой мешанины разговоров поневоле замедлялся еще больше. Только лучше беседовать так. Так, чем при помощи оружия и стрел. У нас есть свой враг. Ни к чему, чтобы на это место претендовал еще кто-то. Большинство молодых мужчин были на охоте далеко от селения, рассказывал гость. Когда они вернулись, тут были только трупы. От случайно выживших охотникам удалось узнать, что произошло в их отсутствии. Пришельцы надругались над женщинами, убили детей и мужчин. Женщин они убили тоже. Потом уцелевших мужчин и женщин они забрали с собой и скрылись в лесу как проводников из заложников, понимающий кивнул командор. «Вы узнали, куда они ушли?» Вождь вздохнул. «Нет. Охотники немедленно послали за помощью во все окрестные селения. А тут появились вы. Мы подоспели как раз тогда, когда вам готовили засаду». Все это было произнесено без малейшего стеснения. Мы сами должны понимать, что вас приняли за сообщников тех, кто прошел здесь раньше. И другого разговора с вами в тот момент быть просто не могло». Ни мы, ни индейцы не упрекали друг друга в гибели людей. Был бой, а без потерь боев не бывает. «Это наши враги», — не в первый раз заявил командор. «Мы преследуем их давно. Как найдем, уничтожим». Вождь задумался. «Может, для него все, было, было, все белые были на одно лицо?» «Трудно доверять тому, о ком ты почти ничего не знаешь». Насколько я понял, испанцы изредка объявлялись в здешних местах. Вели же себя ничуть не, не лучше Ягуара с его лихвой компанией. Разве что помимо убийств с трогательной заботой о душах пытались обратить индейцев в католическую веру. Спасали джунгли. Незнакомому с ними трудно найти в чаще редкие сирения. Тут хватает болот, в которых запросто может взгинуть воинский отряд. «Мы выступим вместе с вами», — наконец решил вождь. «Пришельцы будут уничтожены. Обязательно будут кинул командор. Но с этим мы справимся сами». Я обещал убить их всех и сдержу слово. От вас нам нужны только разведчики и проводники. Я подумал, уж не обидится ли вождь. Он был воином, а тут ему предлагают вспомогательную роль. Должно быть, Сергей подумал о том же, потому что дополнил сказанное. Пришельцы вооружены гораздо лучше вас. Зачем терять зря воинов? Мы будем биться с ними на равных. И если же вы поможете отыскать врага, то все оружие убитых будет вашим. При последних словах Гранев скинулся индейц с мушкетом опасен прежде всего для белых. Но забирать себе подобные трофеи не было никакого смысла. Да и края эти принадлежали не Франции, а ее врагам. Вот пусть враги и почувствуют, почем фунт лиха. На войне все средства хороши, вдобавок порох быстро кончится и мушкеты превратятся в никчемные железки. Подумав так, наш бравый канонер быстро успокоился, по крайней мере возражать вслух он не стал. Зато опять надолго замолчал вождь. Приверженность к традициям боролась с нем с желанием получить чудесное оружие. Лук хорош для охоты на животных, но людей лучше выходить с чем-то более основательным. Победила алчность. Она частенько побеждает любые другие соображения. Только одни хотят денег, другие чего-нибудь иного. Деньги в лесу не нужны. В итоге мы договорились. Индейцы обещали дать нам в помощь своих лучших следопытов. Мы перебить банду ягуара и подарить союзникам трофеи. Разумеется, кроме золота и драгоценности, если таковы сейчас есть у пиратов. Пока мы договаривались, вплотную подступила ночь. В дремучих джунглях в темноте искать что-либо бесполезно, и пришлось отложить все на завтра. Союз с союзом, однако, ночевали мы со всеми предосторожностями. Спали тесно, окруженные зоркими часовыми. По неписанным флебустерским законам, писанных законов у джентльменов удачи не было, заснувший на посту или на вахте подлежал смертной казни, Жестоко? Да только ценой подобного сна может быть жизнь всех остальных. Походе не принято разлеживаться. К восходу солнца мы были готовы к выступлению. Единственное, что этого мешало, отсутствие сведений, куда же нам, собственно говоря, выступать. Нет, индейцы не подвели. Однако им требовалось время на поиски. Вокруг селения хватало следов, и надо было выяснить, который из них является единственным нужным. Путь вот мы тронулись уже после полотня. Как нам объяснил тот самый Толмач от имени Проводников, путь Ягуара удалось проследить до какого-то большого болота. Дальше намечались новые трудности. Там тоже хватало тропок, и по какой из них прошли пираты, установить было нелегко. Будто погоня может быть легкой, независимо от того, происходит она на море или в действенном лесу. Если бы Ягуар пытался выбраться самостоятельно, он обязательно обошел бы болото стороной. Даже от безысходного отчаяния никто не полезет в незнакомую трясину. Но с проводниками почему бы и нет? Гарантии служат заложники Но, почти ты. сплошь из женщин и детей. Теперь в болото вступили мы. Сразу признаюсь, ощущения далеки от приятных. Под ногами чавкает грязь, то и дело сменяется водой, да еще почва начинает ходить под ногами. Постоянно кажется, будто следующий шаг станет последним, и ты провалишь, провалишься в вязкую жижу, откуда не будет возврата. На деле страхов было гораздо больше, чем реальных опасностей. Индейцы вели нас сносной по болотным меркам дорогой. Я видел, как шагнул в сторону и рухнул в воду Владимирцев. Однако его даже не потребовалось вытаскивать. Он прекрасно устал сам, и было видно, что вода не доходит ему до пояса. Точно так же упали еще трое или четверо моряков. Но абсолютное большинство, в число которых был и я, даже не испачкались толком. У меня, например, ноги оставались сухими. Правда, ботфорты я предусмотрительно натянул, как мог, высоко. Путь привел на остров, довольно большой и сухой, соблазнительной этой сухостью настолько, что мы устроили привал. Для привала была еще одна гораздо более важная причина. Отсюда отходило от целых три невидимых пришельцам тропы, и следовало установить точно, по которой из них ушел ягуар. Опять вперед выдвинулись индейцы, как духи растурились в чередовании деревьев и воды. А мы пока занялись приготовлением ужина. Раз уж появилась возможность, то почему бы не подкрепиться? И еще неизвестно, когда придется в следующий раз и придется ли вообще. Снова вечерело. И невольно подумалось о том, что привал перерастет в вынужденную ночевку. Интересно, Ягуар движется тоже медленно или бежит по трясине о дорожке? Месть и желание спасти дорогих людей – превосходный стимул. Да только что сравнится с желанием не спасать, а спасаться. По дороге к командору я обратил внимание на Владимирцева. Крепкий парень, знаток восточных единоборств, он имел до крайности бледный вид. Неужели сказалось рано? Сам я в таких вещах не разбирался. Знобит что-то, признался Боцманлане, словно простыл. На походе спиртные напитки были запрещены, однако тут был совсем другой случай. Подошедший Петрович достал ром, два бочонка которого моряки несли для подобных целей. Владимирца выпил полный стакан и улегся вздремножить. Объявят выступление или нет, но при подозрении на болезнь отдых первое дело. Порой и еще и последнее.